18 февраля. У царевича есть тетрадь, в которую он выписывает из церковно-гражданской летописи Барония статьи, как сам выражается, приличные на себя, на отца и на других, в такой образ, что прежде бывало не так, как ныне. Он дал мне эту тетрадь на просмотр. В заметках виден ум, пытливый и свободный, По поводу некоторых слишком чудесных легенд, правда католических, примечания в скобках, справиться с греческим, вещь сумнительная, сие не весьма правда. Но всего любопытнее показались мне заметки, в которых сравнивается прошлое чужое с настоящим русским. Лето 395-го. Аркадий-цесарь повелел еретиками звать всех, которые хоть малым знаком от православия отличаются. Намек на православие русского царя. Лето 455-го. Валентин-цесарь убит за повреждение уставов церковных и за прелюбодеяние. Намек на уничтожение в России патриаршества – на брак царя с Екатериною при жизни первой жены Авдотьи Лопухиной. Лето 514. Во Франции носили долгое платье, а короткое Карлос Великий запрещал. Похвала долгому, а короткому супротивное. Намек на перемену русского платья. Лето 814. Цезарь Льва монах прельстил на иконоборство. также и у нас. Намек на царского духовника, монаха Федоса, который, говорят, советует царю отменить почитание икон. Лето 854 -го. Михаил Цесарь церковными тайнами играл намек на учреждение Всепьянейшего Собора, свадьбу Шитовского Патриарха и многие другие забавы царя. Вот еще некоторые мысли о папской власти. Христос святителей всех уравнял, а что, говорят, без решения церкви спастися не можно, и то ложь явная, понеже Христос сам сказал, «Веру я и в мя жив будет вовеки» а не в церковь римскую, которой в то время не было, и пока мест проповедь апостольская в Рим не дошла, много людей спаслось. Магометанские злочестия через баб расширились, охота баб к пророкам лживым. В целых ученых исследованиях о Магомете сказано меньше, чем в этих четырех словах, достойных великого скептика Бейля. На Медне Толстой, говоря Царевичи сказал мне со своей лисьей усмешкой, «К приведению себя в любовь сей наилучший способ — в нужных случаях уметь прикрыться кожею простейшего в скотах». Я не поняла тогда, теперь только начинаю понимать. В сочинении одного старинного английского писателя «Имя забыла», под заглавием «Трагедия о Гамлете, принце датском», этот несчастный принц, гонимый врагами, притворяется не то глупцом, не то помешанным. К примеру Гамлета, не следует ли русский принц? Не прикрывается ли кожей простейшего в скотах? Говорят, царевич осмелился однажды быть откровенным, доложил отцу о нестерпимых бедствиях народа. С той поры и впал в немилость.